«В удавы». Как ничтожно по сравнению с современной глубиной мира, глубина прошлого нашей собственной жизни. И все же, ограничившись областью частного, чисто личного, наш взгляд также мечтательно теряется в ее ранних далях, как теряется он и в более величественных далях жизни человечества, взволнованы ее повторяющим соединообразием. Как и самый род человеческий, мы не в силах проникнуть к началу своих дней, к своему рождению, и тем более еще дальше. Оно скрыто мраком, предшествовавшим первому проблеску сознания и памяти, скрыто в малой временной толще, так же, как и в большой. Но в самом начале нашей духовной деятельности, когда мы уже... Вступили в культурную жизнь, как это некогда сделало человечество, и внесли в нее первый робкий свой вклад, мы находим в себе какое-то сочувствие, какую-то отзывчивость, заставляющую нас ощущать и узнавать это единообразие, и что все неизменно, с радостным изумлением, Эта идея неумолимого недуга, идея вторжения буйно разрушительных сил, встроенный лад жизни, устремленной всеми своими надеждами к достоинству и условному счастью налаженности. Песнь о добытом и мнимо надежном мире, песнь жизни, которая, смеясь, разоряет искуснейшие сооружения упорства и верности, песнь о растоптанном совершенстве, о приходе чужого Бога. Эта песня была и в начале, и в середине. И, поздней, зрелой порой, сочувственно заглядывая в ранние дни человечества, мы снова в знак упомянутого единообразия находим в себе старую эту отзывчивость. Ибо ему Темонет, жена Подифара, что пела таким сладостным голосом, и она, ранняя и далекая, близко увидеть которую Любезно позволяет нам дух повествования, она тоже была растоптана неумолимым недугом, неистовая жертва чужого бога, и искусно строй ее жизни был весьма успешно разрушен силами преисподней, над которыми она по неведению осмеливала смеяться, хотя над всеми утешениями и сверхутешениями в конечном счете посмеялись они». Старому Гуию легко было требовать, чтобы она не была гусыней, не была той птицей, черной, чреватой водой земли, которая, когда ее осенит и оплодотворит лебединая сила, довольно гогочит во влажной своей глубине, а была чистой, как луна, целомудренной жрицей, что, дескать, не менее женственно. Сам он прожил жизнь, в болотистой темноте одноутробного брака и неуклюже усовестившись предчувствуемой новизны мира, окорнал своего сына в царедворце света. Без спросу сделав из человека нуль, он в таком виде отдал его в супруги и повелители женщине, носившей имя проматери. Пусть, мол, сами поддерживают теперь свое достоинство нежной предупредительностью, Бесполезно отрицать, что человеческое достоинство вглачается в обоих полах, и что тот, кто не принадлежит ни к одному из них, находится уже и вне человеческих категорий. Откуда же тут взяться достоинство? Попытки, предпринимаемые, чтобы его все-таки поддержать, заслуживают спору нет от глубокого уважения, потому что тут дело идет как-никак о начале духовном. А значит, это мы почтительно признаем, несомненно, о чем-то высшей степени человеческому. Однако в угоду правде, сколь она не горька, приходится признать, что всякая духовность и умственность лишь грехом пополам, да и то недолго сопротивляется началу извечно естественному. Как бессильны всякие почетные условности — и общественное соглашение перед глубинной темной безмолвной совестью плоти, как трудно ее обмануть уму и рассудку. Это мы узнали уже в ранние пору нашей истории по поводу смятения Рахили. Амут, ее египетская сестра княжеской крови, была из-за своего союза со слугой солнца в такой же мере вне женской половины человечества как он, вне мужской. Внутри своего пола она влачила такое же жалкое, такое же бесславное для плоти существование, как он внутри своего. И честь Бога, которую она надеялась не только уравновесить, но и пересилить смутное сознание этого, была такой же хрупкой выдумкой ума, как те вознаграждения и сверхвознаграждения, что добывал в себе храбростью лихо укращая коней и охотясь на бегемотов, ее дородную супруг, храбростью, которую Иосиф умело льстя господину, ухитрился представить ему подлинным мужским качеством, хотя храбрость эта была нарочитой, и, находясь в пустыне или на болоте, Петра в сущности всегда тосковала покое своего книгохранилища, то есть о духовности чистой, а не прикладной. Однако сейчас речь идет не о Тифари, а о его Эни, наложнице Бога, и о тисках выбора между честью духа и честью плоти, в которых она к страху своему оказалась. Черные глаза из краев, глаза миловидные, слишком неуемно любимой, вскружили ей голову. И ее покоренность ими была, по существу ничем иным, как возникающий в последнее или в предпоследнее мгновение боязнью спасти, или вернее обрести честь своей плоти, женственную свою человечность, что значило бы пожертвовать честью ума и Бога, пожертвовать всей той высокой духовностью, на которой так долго основывалось ее бытие. Давайте-ка мы сейчас остановимся и хорошенько обдумаем эти обстоятельства. Обдумаем их вместе с ней, которая с возрастающей мукой и радостью думала о них день и ночь. Были ли тиски выбора подлинными тисками, считалась ли когда-либо жертва оскверненной и обесчещенной? В этом-то и заключался вопрос. Равнозначно ли посвященность целомудрию? И да, и нет, ибо при вступлении в брак некоторые противоречия уничтожаются». И покрывала этот признак богини любви, является одновременно признаком целомудрия и его жертвы, признаком схимницы и блудницы. Та эпоха и храмовый ее дух знали так называемую кедеша, посвященную непорочную, которая соблазняла, то есть была просто-напросто уличной девкой. покрывала ей полагалось, и непорочны... были эти «кадишту», как непорочно животное, именно в силу его непорочности, приносимое в жертву Богу на праздник. Если ты посвященный штар, то твое целомудрие — это лишь одна из стадий жертвоприношения и покрывала, которому суждено быть разорванным. Мы последовали сейчас за мыслями нашей влюбленной, и борющейся со своей любовью они — и, подслушая их отчужденный, боязливо враждебный влечением пола маленький боголюб, он, вероятно, заплакал бы над жалкой хитростью этих покорных влечению, а не уму мыслей. Ему легко было плакать, ибо он был ничтожный червяк, плесун, дурачок, и о человеческом достоинстве понятия не имел, а для мут дело шло о честь ее плоти. И потому она вынуждена была предаваться мыслям, способным как-то примирить эту честь с честью Бога. Поэтому она заслуживала сочувствия снисхождения, даже если в мыслях ее была некоторая целенаправленность, ведь мысли редко приходят ради самих себя. К тому же ей было очень и очень нелегко с ее мыслями, ибо ее пробуждение к женственности, пробуждение Также дамского сна чувств не походило на прообразно-образцовое пробуждение царского детяти, чей детский покой при виде величия небесного князя сменился мукой и радостью всепоглощающей любви. Ей не выпало довольно-таки зловещее счастье столь величественно подняться в любви над своим сословием, когда в конечном счете приходится мириться и с высшей ревностью, и даже превращением в корову. Нет, она имела несчастье спуститься в любви гораздо ниже, по ее представлениям, своего сословия и узнать страсть благодаря безродному рабу, благодаря купленному как вещь слуге-азиату. Это мучило дамскую ее гордость куда сильнее, чем о том до сих пор сообщала история. Это долго мешало ей признаться себе в своем чувстве А когда она наконец призналась себе, то к счастью, которое всегда приносит любовь, примешалась униженность, которая по какой-то низменной жестокости так ужасно обостряет желание. Целенаправленные мысли, которыми она пыталась узаконить свою униженность, вертелись вокруг соображения, что кедеша и культовая блудница – тоже не выбирает себе любовника, а валится с каждым, кто ей свалится с неба. Но как незаконна была эта законность, и какое насилие делала мут над собой, приписывая себе столь пассивную роль? Ведь избирающей, домогающийся, предприимчивой стороной была тут она, если даже свой выбор она сделала, и не вполне самостоятельно, под влиянием жалоб Дуду. Она была ею и по возрастному своему старшинству, и по своему положению госпожи, которая в данном случае, естественно, и полагалась идти в любовное наступление, ибо не хватало еще, чтобы желание исходило от раба, и он поднял у нее глаза по собственному почину, а она только следовала за ним, только повиновалась ему, ее чувство было только смиренным ответом на его чувства. Нет, этому не бывать. Ее гордость хотела во что бы то ни стало отвести ей, так сказать, мужскую роль в этом деле, что в сущности опять-таки никак не получалось. Ибо, как ни верти, этот молодой раб умышленно или бессознательно, просто в силу своего существования на свете, пробудил ее женственность от охранительного сна и тем самым, пусть безотчетно и невольно, стал господином над госпожой, ввиду чего ее мысли служили ему, а ее надежды зависели от одного его взгляда. Она боялась, что он заметит, как она хочет отдаться ему, и одновременно с трепетом ждала, что вдруг он ответит взаимностью на ее неудобо признаваемое желание. В общем, это было унижение, полное ужасной сладости. И чтобы уменьшить его, а также потому, что любовь, которая на самом деле вовсе не определяется такими понятиями, как ценность или достоинство, всегда жаждет оправдать себя особой ценностью своего предмета и всячески обольщает себя его достоинствами, и они, с другой стороны, старалась поднять над его рабством раба. Того, кому она хотела стать госпожою в любви. Она мысленно противопоставляла его низкому происхождению, его хорошей манеры, ум, его положение в доме, и пыталась даже, кстати сказать, под влиянием Дуду призвать на помощь религию, ища в угоду своей страсти поддержки недоброй тяги, как выразился бы потешный визирь, не у недавнего своего повелителя, строго отечественного омуна, аонского «атумара», кроткого, готового к расширению, благосклонного к чужеземцам Бога, и тем самым беря в союзники своей любви двор и самую царскую власть, а это давало умствующей ее совести то преимущество, что таким образом она, Эни, духовно приближалась к своему супругу, другу фараона и царедворцу. и делала его, которого ей все мучительнее терпелось обмануть, в известном смысле сторонником своего желания. Так билась, боролась и задыхалась мута монет в путах своей страсти, словно в кольцах, посланной богом змеи, которая обвивала ее и душила. Если учесть, что бороться ей приходилось одной и без всякой помощи, что кроме Дуду, Да и с ним дело не шло дальше недомолвок и полупризнаний. Ей некому было открыться, по крайней мере в начале, ибо позднее она перестала сдерживаться и посвятила в свое безумие всех своих присных. Если учесть далее, что в кровной своей беде она напала на уже облюбованного, который из высших соображений носил в волосах цветок верности и надменности, а, проще сказать, избранности, и поэтому не хотел и не смел поддаваться ее соблазну. И если вдобавок еще учесть, что боль эта длилась три года, от седьмого до десятого года пребывания Иосифа в Патифаровом доме, да и потом была не утолена, а только убита, то нельзя не признать, что жене Патифара, этой, согласно молве, бесстыжей совратительницы и приманки зла, Судьба досталась довольно-таки тяжелая, и нельзя не отнестись к ней, по крайней мере, с сочувствием, поняв, что орудия испытаний несут свою кару в самих себе и сами карают себя сильнее, чем они ввиду необходимости их действий того заслуживают».